«Болезная девчонка». Рассказывают, что не так уж давно жил в Лавровом переулке пятилетний мальчик Саша. У пятилетнего мальчика Саши была трехлетняя сестренка Леночка. Сестренку свою Саша не обижал, гулял с ней во дворе, делал для нее кулички из песка и вытирал ей нос. Но в конце концов все это ему надоело. «Слушай», — однажды сказал Леночке Саша, — Ты, конечно, девчонка не вредная, но и не полезная. Другие ребята в футбол умеют, в теннис, в волейбол, а я только куличики из песка. А все из-за тебя, потому что у меня все свободное время на тебя тратится. Даже в шахматы не научился». «Ну что ж», — сказала Леночка брату, — «ты, пожалуй, прав. Давай, учись в шахматы, я мешать не стану». И Саша стал учиться в шахматы. «Через две недели». Саша вызвал на состязание всех шахматистов Лаврового переулка и всех их обограл. Потом Саша выиграл сеанс одновременной игры у всех перворазрядников города и про него написали в городской газете заметку «Юный талант». А еще через месяц в Лавровый переулок пришел чемпион мира по шахматам, который услышал про Сашу и специально приехал сыграть с ним, Товарищеский матч из шести партий. Первой и второй партии Саша проиграл. Весь лавровый переулок стоял вокруг шахматной доски и болел за Сашу. Впереди всех стояла Сашина сестренка Леночка, хмурилась и ковыряла в носу. Саша тоже хмурился и сосал леденец, А чемпион мира улыбался и курил папирусу. Третью партию Саша и чемпион сыграли в ничью. А четвертую и все остальные Саша выиграл. Чемпион с горя навсегда бросил курить и уехал, радуясь, что они с Сашей играли товарищеский матч. Если бы их матч назывался официальным матчем на первенство мира, то чемпионом считался бы уже не чемпион, а Саша. Все Саши поздравляли с победой, а разные фотокорреспонденты с утра до вечера фотографировали его то в фаст, то в профиль. Даже известный хулиган Васька-первоклассник и его овчарка Лада однажды подошли к Саше и пожали ему руку сначала Васька, а потом Лада. — Ты молодец, — сказал Саша, известный хулиган Васька-первоклассник. — Здорово у тебя получается. — Овчарка Лада посмотрела на Сашу с уважением — Рассказывают, что Саша тогда скромно промолчал. И вообще в Лавровом переулке говорят, что Саша и его сестренка Леночка так никогда никому и не сказали про свою хитрость. На самом-то деле Саша в шахматах не очень разбирался. Не было у него к шахматам никаких особых способностей. Просто всегда, когда он садился за шахматную доску, сестренка его Леночка стояла рядом и незаметно, подсказывала ему, куда ходить».